И не спасут ни станцы, ни созвездия. И это называется возмездие За то, что каждый раз, Стан разгибая над строкой упорной, Искала я над лбом своим просторным Звезд только, а не глаз. Что самодержцем вас признав на веру, Ах, не единый миг, прекрасный Эрос, Без вас мне не был пуст что по ночам в торжественных туманах искала я у нежных уст румяных, рифм только, а не уст. Возмездие за то, что злейшим судьем была как снег, что здесь под левой грудью. Вечный апофеоз, что с глазу на глаз с молодым востоком искала я на лбу своем высоком, Зорь только а не роз. 20 мая 1920 года.